Ну, прости, об этом потом. А пока не могу. Папа, Юра, смотрите, какая прелесть! Перед отверстием окна, у которого, вытянув головы, они лежали, раскинулась местность, без конца и краю, затянутая разливом. Где-то вышла из берегов река, и вода ее бокового рукава подступила близко к насыпи. В укорочении, получившемся при взгляде с высоты палати, казалось, что плавно идущий поезд скользит прямо по воде. Ее гладь в очень немногих местах была подернута железистой синевой. По остальной поверхности жаркое утро гоняло зеркальные маслянистые блики, как мажет стрепуха перышком, смоченным в масле, корочку горячего пирога. В этой заводе, казавшейся безбрежной, вместе с лугами, ямами и кустами, были утоплены столбы белых облаков, сваями уходившие на дно. Где-то в середине этой заводе виднелась узкая полоска земли с двойными вверх и вниз между небом и землей висевшими деревьями. «Утки, — Утки! — выводок! — вскрикнул Александр Александрович, глядя в ту сторону. — Где? — У острова. Не туда смотришь. Правее, правее. Эх, черт, полетели, спугнули. Ах, да, вижу. Мне надо будет кое о чем поговорить с вами, Александр Александрович. Как-нибудь в другой раз. А наши трудармейцы и дамы молодцы, что удрали. И я думаю, мирно, никому не сделавши зла. Просто бежали, как вода бежит. Глава двадцать четвертая Кончалась северная белая ночь. Все было видно, но стояло словно не веря себе, как сочиненная. Гора, рощица и обрыв. Рощица едва зазеленела. В ней цвело несколько густов черемухи. Роща росла под отвесом горы на неширокой, также обрывавшейся поодаль площадке. Невдалеке был водопад. Он был виден не отовсюду, а только по ту сторону рощицы, с края обрыва. Вася устал ходить туда и глядеть на водопад, чтобы испытывать ужас и восхищение. Водопаду не было кругом ничего равного, ничего под пару. Он был страшен в этой единственности, превращавшей его в нечто, одаренное жизнью и сознанием, в сказочного дракона или змея-полоза этих мест, собиравшего с них дань и опустошавшего окрестность. В полувысоте падения водопад обрушивался на выдавшийся зубец утеса и раздваивался. Верхний столб воды почти не двигался, а в двух нижних ни на минуту не прекращалось еле уловимое движение из стороны в сторону. Точно водопад все время поскальзывался и выпрямлялся, поскальзывался и выпрямлялся, и сколько ни пошатывался, все время оставался на ногах. Вася, подослав кожух, лежал на опушке рощи. Когда рассвет стал заметнее, с горы слетела вниз большая, тяжелокрылая птица. Плавным кругом облетела рощу и села на вершину пихты возле места, где лежал Вася. Он поднял голову, посмотрел на синее горло и серо-голубую грудь сизоворонки и зачарованно прошептал вслух «Роньжа» — ее уральское имя. Потом он встал, поднял с земли кожух, накинул его на себя и, перейдя полянку, подошел к своей спутнице. Он сказал, — Пойдемте, тетя. И шазябли, зуб на зуб не попадает. — Ну что вы глядите, чисто пуганая? Говорю вам человеческим языком, надо идтить. Войдите в положение, к деревням надо держать. В деревне своих не обидят, схоронят. Эдаким манером, два дня неевшие мы с голоду помрем. Небось, дядя Воронюк, какой садом поднял, кинулись искать. Уходить нам надо, теть Палаша, прост скажем, драть. Беда мне с вами, тетя. Хуже бы вы слово сказали за цельные сутки. Это вы с тоски без языка, ей-богу. Ну, а в чем вы тужите? Тетю Катю, Катю Огрызкову, вы без зла толканули с вагона, задели бочком. Я сам видал. Встала она потом с травы целехонько, встала и побежала. И то же самое дядя Прохор, Прохор Харитонович. Догонят они нас. Все опять вместе будем. Вы что думаете? Главная вещь. Не надо себя кручинить. тогда и язык у вас в действие произойдет.